скрип шагов вдоль улиц белых скрип шагов вдоль улиц белых огоньки вдали на стенах оледенелую блещут хрустали от ресниц нависнул вочи серебристый пух тишина холодной ночи занимает дух ветер спит